Глава 9. Третий полет космонавта-испытателя. После выполнения второго полета Татьяна была выведена из состава первого отряда. На этом настоял лично Королев. Не скажу, что это очень понравилось Танечке, но деваться было некуда. В таком же положении оказался и Гагарин, и все уже летавшие космонавты. Им на смену пришел второй отряд, но полетов не было. Совет главных конструкторов принял решение прекратить пилотируемую программу так как вся техника проходила серьезную модернизацию, призванную сократить количество брака в работе. Первые ракеты и корабли частенько отказывали. Барахлили системы связи, поэтому шла интенсивная замена элементной базы. Начался переход на транзисторную технику. Своей основной специализацией Татьяна выбрала программирование полета. Это и стало темой для ее диссертации, посвященной полетам к Луне и возвращению оттуда. За два года учебы много что произошло. Главное, ушел из жизни Сергей Павлович. Его место в СГК занял Михаил Янгель. Лунная программа пополнилась целым рядом замечательных достижений. Новый разгонный блок на самовозгорающемся топливе позволил с 1964 года не сорвать ни одного пуска молнии к другим планетам. Но аварии на самих спускаемых аппаратах, ошибки в программах продолжали преследовать лунные спутники довольно плотно. Изначально неверно построенная программа была скорректирована слишком поздно. Сказалось, артиллерийское прошлое наших основных ракетчиков. Для них важно было попасть в Луну, как в мишень. Татьяна написала первую и вторую части своей диссертации и принесла ее Янгелю, который был ее научным руководителем. Хотя Королев довольно настойчиво просил писать под его научным руководством. Но Таня, несмотря на значительную угрозу похолодания отношений с главным конструктором, и руководителем «Лунного проекта», приняла решение описать работу у Михаила Кузьмича. Королеву она объяснила такой шаг прямо. «Вы оказываете мне слишком много внимания. Я не готова к такого рода отношениям, потому что они могут отрицательно сказаться на моей готовности к полетам. Когда-нибудь позже ты поймешь, насколько ты сейчас не права, Но насильно мил не будешь». С этого момента их отношения стали сугубо служебными. Во второй части она провела анализ неудачных пусков и аварий по всей непилотируемой космонавтике, в котором доказала ошибочность артиллерийского подхода к проектированию космических аппаратов. Раскрыла необходимость комплекса лабораторных испытаний используемых систем и их полной привязки к будущему пилотируемому полету. В противном случае из-за малейшего отказа системы всему лунному поезду грозит столкновение с Луной. Требуется выполнять заход на окололунную орбиту и спуски производить с нее. Только таким образом мы будем застрахованы от ошибок, поданных с Земли». Янгель с ней согласился и поднял вопрос на Совете Главных. В результате следующая Луна, 6-я, 12 марта 1965 года, становится искусственным спутником Луны с высотой опоселения 1015 км и высотой переселения 349 км. На втором витке от него отделился спускаемый аппарат, который совершил первую в истории мягкую посадку на Луну. С такого расстояния промахнуться было практически невозможно. Так как летал аппарат Королева, да еще и на его молнии М, то у них вновь наладились взаимоотношения с Татьяной, которую он теперь называл «наша космическая ведьмочка-хранительница». Так что ей удалось удержаться и вернуться в отряд космонавтов без совершения каких-либо аморальных действий по отношению к Нине Ивановне. В декабре 1965 года Она успешно защищается при Академии Жуковского и возвращается в отряд. Королёв тут же поставил ее в план полетов. Ей предстояло испытать «Союз-1». Старт – везучий месяц апреля 1967 Два года шла подготовка к этому полету. Еще раз изменили скафандры, научились создавать переходный шлюз и определять сторону негерметичности. Спускаемый аппарат, так как начальство полностью сменилось, вновь прошел всестороннюю проверку своей готовности. Было выявлено более 200 недостатков конструкторских и технологических ошибок. Его прожаривали до температур приземления на второй космической скорости по баллистической кривой в специальной камере, установленной в ВАН-22, а потом выбрасывали с самого потолка этой машины. Зафиксировали отказ парашютной системы. Вытяжной парашют не смог вытянуть основной из камеры. Тем не менее, в установленные сроки они уложились с опозданием на 11 дней. К старту были готовы сразу три корабля. Брежнев настоял на таком варианте полета. Американцы за это время успели слетать 10 раз. У них новая ракета «Титан-2» JLV и новый корабль «Джемини». Все вылеты у них были одиночными, стыковались и выходили в открытый космос, используя две мишени. Корабль «Союз-1» имел лунный стыковочный узел с манипулятором, один основной и два вспомогательных стыковочных узла. Вспомогательные узлы переходного шлюза не имели. К ним могли подходить монтажные корабли, корабли-танкеры и снабжения. Он проходил испытания. Штатный модуль будут испытывать два других корабля. Задача Татьяны – иристыковать с помощью манипулятора, подошедший «Союз-2», затем «Союз-3» на вспомогательные узлы, затем использовать новинку сезона и попытаться поднять орбиту с помощью ртутного ионного ускорителя. Решив тем самым самый больной вопрос в околоземной космонавтике – Ограниченность времени пребывания на орбите без топлива. Это необходимо для создания долговременной околоземной станции. С каждого из двух кораблей к ней перейдет по одному человеку. А пока она в кабине одна. Рядом справа и слева сидят два Ивана Ивановича, весовые нагрузки, манекены. В качестве талисмана висит все тот же булыжник. Он, как и она, третий раз с ней летит. Во втором полете он бездействовал. Вместе с ней перешел в соседний корабль. Никаких самостоятельных действий не предпринимал. Своих свойств не изменял, фонариком не становился. Может быть, это из-за того, что в Академии она пыталась его просветить, посмотреть, что у него внутри. Но так ничего и не увидела. Рентген не помог. На связь он больше не выходит. Пусть летит. Загрохотали двигатели, и в 0,535 местного времени начался полет. Через 528,26 секунды произошло отделение третьей ступени. Она проверила работу системы ориентирования и доложила Заре, что полет проходит нормально. Этот корабль заметно больше тех живопырок, на которых приходилось летать до этого. Изменилось даже место, в котором находится спускаемый аппарат. В том шарике, который раньше был местом обитания, теперь бытовой отсек. То, что находится впереди, показывает экран телевизора. Он, кстати, единственная импортная вещь во всем этом корабле. У него экран от американского магновокса с видеоматексом, автоматическим регулированием яркости в зависимости от освещенности. Уж каким образом он попал на серийные корабли, остается только гадать. Второй виток, две коррекции орбиты, чтобы пройти точно над Байконуром. Там внизу Гагарин и Рукавишников готовятся к взлету с 31-й площадки. Через 22 минуты она услышала их голоса по УКВ, а не сзади в 15 километрах. Таня развернула корабль и быстро обнаружила их сначала радиолокатором, а затем вывела на экран их изображение. После этого переключила камеру на обмен видеосигналами. Первый в истории сеанс телевизионной связи между двумя кораблями в космосе. На третьем витке к ним присоединилась теплая компания Быковский, Филипченко и Бугров. После четвертого витка Гагарин начал маневры по сближению, и через 20 минут корабли были состыкованы. Проверка герметичности... Татьяна щелкнула тумблером захвата, Юрий втянул шток. Подан воздух в зазор между крышками люка. Первая открыла люк Татьяна, не вставая с кресла. Земля и она убедились, что давление даже не дернулось. После этого был открыт второй люк, через который в бытовой отсек вплыл Николай Рукавишников. Татьяна откинула стекло шлемофона, отстегнулась от кресла и открыла переходной люк в бытовой отсек. Развернулась и вытащила из кресла один манекен. Он перейдет в соседний корабль. Здесь толкать этого гиганта легко и просто. В бассейне, где тренировались, это сделать было значительно труднее. Все. Она заправила голову и плечи Ваньки в люк, и тот поплыл в нужном направлении. Через несколько секунд груз оказался в руках Гагарина. Рукавишников поцеловал Татьяну, и пока он усаживался в освободившееся кресло, она перешла в бытовой, обнялась и поцеловалась с Юрием. Затем нажала кнопку закрытия входного люка, вернулась в командный модуль, Задраила переходной люк, наддула отсек, проверив его на утечку воздуха. После этого, выровняв давление в отсеках, смотрела на то, как борт борто-инженер переставляет корабль манипулятором на новое место. На следующем витке операцию повторили, и на борту появился космонавт-исследователь Бугров. Он физик по специальности, и у него большая и сложная программа. Затем состоялся первый обед, который Володя Бугров фактически пропустил. Не слишком хорошо себя чувствовал, но крепился. Николай чувствует себя хорошо. И на следующем витке включаем ионный ускоритель. Самый чувствительный прибор в отсеке — танин-талисман. Тяга у этого двигателя очень маленькая. Чтобы растолкать такую махину весом почти 20 тонн, ему требуется время. Через почти час работы двигателя талисман двинулся на Татьяну. Об этом немедленно сообщили на один из кораблей сопровождения. А еще через час ЦУП подтвердил, что их скорость на орбите возросла. Экипаж занимался каждый своим делом. Разгонялись 10 часов, после этого замерили объем оставшейся ртути. Было израсходовано всего 60 кг топлива четырьмя такими двигателями. В результате эта махина разогналась на 500 метров в секунду. Земля поздравила всех с успехом, и корабли начали расходиться. Первая часть программы совместного полета была выполнена. Расхождение шло штатно. После этого можно будет снять надоевшие кречеты. В этот момент последовал сильный удар. Корабль потерял ориентацию, его закрутила. Татьяна еле успела поймать рукой талисман, неосторожно прижав его к груди вместе с перчаткой. Левая была занята. Она пыталась двигателями ориентации остановить опасное вращение. В этот момент камень заговорил. «Мы возвращаемся. Идет утечка окислителя. Приготовиться к посадке». Она доложила на землю, что имеет повреждение бака с окислителем и сильное вращение. Просит добро на спуск с орбиты. Добро на спуск. И Татьяна запустила двигатель, чтобы израсходовать окислитель, который раскручивал корабль. Рукавишников пальцем показал на глобус. Черт, точка посадки — и территория США или Канады. Двигатель прекратил работу, и Татьяне удалось остановить вращение на ручном режиме. Неожиданно пропала связь с ЦУПом и кораблями поддержки. Затем включился аварийный твердотопливный двигатель. Иначе они рисковали просто сгореть в атмосфере от стрел приборного и бытового отсеков. Нырок в атмосферу, торможение, уже штатное на аэродинамическом качестве. Кратковременная невесомость и вновь перегрузки. Пошли тормозные, слава богу, сам спускаемый аппарат в порядке. И это не ребята ее задели, это столкновение с метеоритом. Пошел основной, дернула, но так и должно было быть. Рев двигателя мягкой посадки, вертикальная ноль, сели. И тут она обратила внимание, что все вновь диаметрально развернулось. Такая жесткая посадка отнимает все силы у человека, особенно если это у них первый полет. То, что они на земле и живы, радовало, но каждый из них понимал, что сейчас их найдут американцы и начнется. Спускаемый аппарат стоял в правильном положении, так что сидеть в креслах было почти удобно. Особенно командиру. За иллюминатором было темно. «Так, Коля, замените патрон поглотителя и всем спать». «Надо уничтожить ЭВМ и пульты управления», так написано в инструкции. «Ага, я помню». Мне как, вместе с вами или можно выйти? Все, всем спать.